В разгар пира Унферт, знатный воин, сидящий у ног владыки Скильдингов, обратился к Беовульфу с дерзкой речью. Вином раззадоренный решил он прознать, так ли отважен пришелец из страны гауд. Присутствие Витязя, столь знаменитого силы и ратными подвигами, сильно разожгло его любопытство. Неужто и вправду так он силен, как о нем говорят? И вот он начал свою речь такими словами. «Не тот ли ты, Беовульф, с которым Брекка...» Соревновался в умении плавать Когда, похваляясь могучей силой С морем спорили вы, неразумные Жизнью рискуя Ни друг, ни недруг Ни муж разумный Не могли отговорить вас от дикой затеи Соперничать в океане Пучин теченья рассекая руками Взмахами меряя море дорогу Вы плыли по волнам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 Он победил в этом состязании, был он первым. Вот почему я опасаюсь худшего. Хотя и вправду ты крепок в битве, в честной сечи, но встреча с Гренделем сгубить тебя может. И ответил ему Беовульф, сын Эктиова. Не чересчур ли ты, друг мой, Унферт, брагой упившись, о подвигах Брекки тут разболтался. На самом же деле никто из смертных со мной не сравнился бы мощью в море, выдержкой в океане. Когда-то, когда оба мы с Брекой были еще юнцами, поспорили мы, вправду задумав, жизнью рискуя в запуске плавать в открытых водах. Сказано, сделано — Кинулись в волны, прихватив с собою острые клинки Чтобы защищаться от хищных тварей, там обитающих Скоро Брека стал силы терять на быстринах Но я не покинул его среди волн, среди бушующей бездны Вместе держались мы в водах опасных пятеро суток Мы рядом плыли, покуда буря... И сумрак ночи, северный ветер, снег И волны кипящих течений Не разлучили нас в ненастье И тут со дна морского нечисть восстала В пене ярились полчища чудищ К счастью, была на мне тонкая кольчуга Искусной вязки, шитая золотом Она послужила мне верной защитой Когда чудище морское, стиснув когтистыми лапами тела Вглубь океана меня потащило Судьбой хранимый я изловчился Клинком острым ужалил зверя морского И канул на дно обитатель мрака Кишели в бурлящей бездне хищные твари, Грозя мне погибелью. Но я мерзкое отродье Клинком любимым учил, как должно. Не посчастливилось Злобным чудищем мной поживиться, Плотью моей полакомиться. Зато на утро в прибрежных водах Всплыли распухшие туши тварей, Клинком усмиренных И с этой поры Стал безопасен путь Мореходный Над теми безднами Когда Божий Светоч Взошел с востока И буря утихла Я увидел наконец Истеченный ветрами Скалистый берег Воистину судьба от смерти Того спасает Кто сам бесстрашен В ту ночь Я сразился с девятью чудищами морскими И всех изничтожил Я, право, не знаю под небом ночным Случались ли встречи опаснее этой Случалось ли кому в битве морской быть ближе к смерти А все же я выжил в неравной схватке Обессиленного, но невредимого Вынесло меня течение к финским скалам Что-то не слышал я подобных былий, О подвигах ратных Тобою, Унферт, свершенных Ни ты, ни Брека Никто из вас не обогрил свой клинок В достойном сражении Зато известно, что ты Убийца своих сородичей Братьев кровных Проклятие ада, как ни лукавь ты, тебя не минет. Вот что скажу я тебе, сын Эглофа. Не смог бы Грендель бесчинствовать в Хеороте, не смел бы нечистый бесчестить вашего владыку, если бы сердце твое вмещало столько же храбрости, сколько бахвальства. Но знает он, что его не встретят, Противоборствуя мечами острыми, И без опаски враг набегает На земли скильдингов твоих сородичей, И ест, и пьет он, и не трепещет, изданов, данов дань собирает кровью. Дайте время, и на деле узнает он доблесть Гаутскую. Завтра поутру... Когда над миром зажжется Божий светоч, Солнце на небе явится ясное, Всяк без боязни сможет на пиршестве Пить брагу медовую в стенах Хеорота. Такая решимость пришлась по нраву Седовласому старцу-воину, Властителю скильдингов. Уверовал правитель Данов В близость спасения». Громче зазвучал смех в пиршественной зале, Речи воителей стали свободнее. И вышла к ним, чтобы приветствовать Витязи, блистая золотом, Вальхтеов, супруга Хродгара. Стала она обходить всех собравшихся по древнему обычаю. Первую пенную чашу Вручила венценосному своему мужу. Да не грустил бы в Перу властитель Владыка Скильдингов. И конунг выпил чашу до дна, Радуясь доброй трапезе. Затем Вальхтов стал обходить всех гостей, Потчуя воинов — Старых и юных медовой брагой Пока, наконец, предстала она предпредводителем гаутов Мудрая хозяйка царского дома Восславила Бога, пославшего ей по молитвам ее избавление, Бесстрашную рать во главе с прославленным воином Леовульф с почтением принял чашу медовую из ее рук и отвечал благородной царице Когда я с дружиной всходил на ладью, чтобы плыть в вашу землю, дал я клятву нерушимую Или спасу вас от страшной напасти, или погибну в битве смертельной с мерзким врагом За рок мой крепок Или добуду победу Или окончу свои дни В этом чертоге Хозяйке дома Пришлась по сердцу Клятва Гаута Она воссела рядом с супругом Своим венценосным, Сияя улыбкой И пир разгорелся Как в былые дни Застольные клики, смех и песни грянули в хоромах Но вот владыка Хротгар прервал веселье Поспешил он укрыться в ночных своих покоях Потому что знал... Как только солнце сойдет к закату И померкнет сияние дня, Как только сумерки призрачным облаком Землю окутают, и в небе темнеющем Первые звезды зажгутся, Враг яростный, душегуб беспощадный Явится в пиршественный чертог За своею добычей кровавой. Дружина Хродгара поспешила во след своему повелителю, а сам он, благословляя Беовульфа, сказал ему в напутствие: С тех пор, как стал я воином и поднял свой меч, до сего дня никому из иноземцев не вверял я своего дворца и сокровищ датских. Прими же под охрану мое жилище. Помни о славе, исполни клятву, врага уничтожь, и коль в сражении жизни своей не утратишь, да будешь награду великую и честь, что превыше наград. С этими словами Хротгар вышел из зала вместе со своей дружиною и отправился в покое жены своей, Вальдхеоф, чтобы вместе с нею ночь тревожную провести. Все домочадцы уже прослышали, что явился к ним Гаутский Витязь, чтоб с Гренделем страшным сразиться, и страх, и надежда в душах людей поднялись. Предали они молитвам своим отважного воина и храбрую его дружину. Сам Создатель в ту ночь дозор Гаутский выставил охранять хоромы конунга Скильдингов. А Беовульф, отважная душа, снял с головы своей шлем железный Вверяя себя господней милости и силе своих рук, также скинул он кольчугу и чудно скованный свой меч на время боя отдал подручному на сохранение. Сходя на ложе ко сну, готовясь, Гаут могучий прокричал угрозу своему врагу: "Кичиться Грендель своей ужасной силой, но я не слабей его в рукопашной схватке, мне меч не нужен, и так сокрушу я жизнь вражью. Хотя и вправду злодей силен, не посчастливится ему разбить мой щит, и коль скоро он явится сегодня ночью, я пересилю его в единоборстве. когда сойдемся мы в рукопашной битве, и пусть над нами свершится справедливый Божий суд, и да сбудется воля владыки судит. С теми словами, благородный Витязь, Склонил голову на богато расшитое изголовье трона Вокруг расположилась его дружина Легли мореходы по лавам в палате для пиршеств Ни один из них не чаял вернуться под отчий кров К своим сородичам в дальние земли, вскормившие их Знали они, как много датских витязей славных Убито было злодеем в этом чертоге. Но бог-заступник, зодчий удачи, Поставил над ними героя, Чьей силе суждено было сокрушить В единоборстве вражью мощь. Воистину сказано, Бог от века правит участью рода людского. Уснула дружина под кровлей высокой. Все воины спали. Из них лишь один бодрствовал. И на горе недругу без страха Ждал начала схватки, ждал Беовульф, когда исчадие ночи выйдет на кровавый свой промысел. И стопий зловонных по утесам туманным. Вышел на промысел Грендель, богом проклятый. Шел он поживо искать в царских чертогах, Шел богомерзкий крушить, пожирая жизни людские. Привычной дорогой спешил он во мраке, Пока не увидел дворца златоверхова. Стен самоцветных Сюда он не раз уже хаживал Но не встречал доселе пришелец незваный отпора И не было соперника равного его чудовищной силе Не ждал он и нынче найти противника Дозор повстречать в покоях Ротгора Не ведал злосчастный Что верная смерть его ожидает Едва он коснулся рукой, как телапой, Кованных затворов, как рухнули двери Ворвался губитель в палаты Вступил на пестрые плиты Полы, устилавшие в царском чертоге Глаза его, как факелы, полыхали во тьме Огонь извергали глазницы. Увидев же в зале витязей спящих, Стольких воителей по лавам лежащих возликовал он. «Славное пиршество!» Думал чудовищный, уготованный ему нынешней ночью. «Уж до утра он успеет растерзать здесь каждого». Душу из плоти вырвать И кровью горячей напиться Зорко высматривал Беовульф Вражьи повадки Не оком стерек неприятеля Чудище попусту времени не тратило Мгновенно из спящих выхватив воина сонного С хрустом его разорвало, пожрав его плоть Кровь выпивая и теплое мясо Мертвое тело с руками, с ногами в раз было съедено Заметив на троне воина возлежащего Немедля к нему направился враг богомерзкий Он руку простер Вспороть, вознамерясь когтистую лапой грудь храбреца Но тот, проворно привстав на локти, кисть ему стиснул И понял грозный Грендель, что на земле под небесным сводом Еще не встречал он руки человечьей сильнее и тверже Душа его мерзкая вмиг содрогнулась И сердце упало Но поздно было бежать в берлогу В логово дьявола Ни разу в жизни с ним не бывало того Что случилось в ту ночь Клятву нерушимую памятуя Доблестный воин Гаутский восстал Руку вражью к земле прижимая Хрустнули пальцы Недруг отпрянул, но герой не сдвинулся с места Уйти в болото, зарыться в тину хотело чудовище Чуяло, как слабеет лапа в железной хватке рук богатырских Верх одерживал, гнул противника витязь незыблемый Сильнейший из живших в те дни под небом Причины не было защитнику Хеорота щадить чудовище людей, пожиравшее. Не мог он в живых оставить врага поганого людям на пагубу. Дружинники Беовульфа, вращая мечами, обступили чудовище, помочь пытались вождю своему знатному, сразившись с Гренделем за жизнь воителя Беовульфа. В яростном гневе сшибались борцы распаленные Грохот ужасный и битва, какой эти стены еще не видали Но на диво прочен был зал для трапез Скобами железными намертво схвачен внутри и снаружи Искусно построенный не разрушился он во время дикого боя В кучу валились резные лавы Скамьи бражные в щепы кололись о голову Грендаля, да прежде не знали мудрые скильдинги, что чудный дворец их, рогами увенчанный, не властно разрушить рука человеческая, это под силу лишь дымному пламени.